Голова 24 Угроза подействовала, а потому я некоторое время молчал. Тем не менее, объяснения все равно не шли на ум, потому что все здравые мысли молоточком выбило бешеное «Я, сук, куб». Можно было ныть сколько угодно, но Тони не выглядел человеком, который шутит. Так что я впился пальцами в крышку стола, вдавливая до боли в неё свои ногти, а потом в отчаянии посмотрел на шефа. Что мне надо знать? Да хрена ей больше. Мрачно дозвалса он. Вообще твоё появление большая проблема для всех нас. Проблема? Я думал, что если я редкость, то уже никак не могу быть для вас проблемой. Твоя редкость есть проблема. Так, стой. Я наморщил лоб и продолжил. Кое-что мне вообще непонятно. Прости, перебью. Встреляла Лена. А что вы сделали с тем человеком? Рома свернул ему шею, отмахнулся Тони. После того, как ты решил сжечь его заживо. Снаружи пронеслось пожарная машина. Очень своевременно. Не в этом суть. Что тебе непонятно? И если я перехватил душу сейчас, то почему у тех девушек, которые как были избиянки, но на самом деле не были ими? Я нахмурился, задумавшись, правильно ли выдало определение тех девчонок, которые стали нашим 101 первым заданием. В общем, почему тогда я не перехватил их души? Тогда у тебя не было сил. То есть это как с опытом работаем, чтобы устроиться он нужен, но где его получить, если никуда не берут? Ты готов? немного поразмыслив, ответил Тони. Видишь, ты уже и сам понимаешь, что к чему. Кстати, именно по этой причине я не смог сразу определить, кто ты. Я видел в тебе лишь потенциал и не более того. Отсюда и были все эксперименты, но до сегодня они вели меня в совершенно противоположном направлении. Послушай, я понял, кажется, основную мысль, но не могу понять, почему я редкость. Вот я вижу телепата в первый раз, по сути. Жнец ты тоже единственный из всех, кого я знаю, но специализация у вас куча. А что к чему мне всё равно непонятно. Нет, об этом мы сейчас говорить не будем. У тебя по факту две функции. Ты своим присутствием можешь в некоторой степени заводить людей. Поэтому жнецом тебе было бы проще стать, но нельзя. Как нельзя? Удивился я. Мы столько об этом говорили, я уже настроился. Как настроился, так и перестроишься. Таких, как ты, на подобные должности брать нельзя. Так что же нецам тебе не быть. А, понял. Потому что я буду забирать души себе. А счастье не только поэтому. Тут всё очень сложно. А чтобы переродиться вот так, как я, тут что-то особое нужно. Нет, это генетика. Кто-то из твоих прапра- -пра... мог быть таким. вплоть до тысячелетнего возраста и гораздо старше. «У-у-у-у!» — снова протянул я и посмотрел на Лену в поисках поддержки. Та молча наблюдала за нашим диалогом. «Значит, сложности не из-за меня?» «Нет, Ром, не из-за тебя. Но ты можешь и должен закончить задание, которое я тебе дал. Это важно для корпорации». А, басех прочих сложностях. Давай поговорим в офисе. Когда ты сможешь представить нам проект, хотя бы черновой? Приезжай лично. Тоня протянул руку мягко и элегантно, не резко, как обычно. Точно он меня побаивался, хотя только что сам сжёг человека. И вообще странно, ему столько лет, а держится настороженно. Удачи, Рома. И тебе, Тоня. Я сжал его ладонь. «Эй, есть тут кто?» В окошко сунулся пожарный. Я его заметил, повернувшись, а когда отвернулся кто, не тот уже исчез. «Что такое?» Я поспешно опустил руку. «Да тут человека сожгли, а у вас окно разбито. Хулиганы какие-то бегали тут, мы тут пока...» Я бегло накидал каких-то пояснений просто ради того, чтобы от нас отстали. Пожарный ушел к своим, потом вызвали полицию. Но всё это казалось бы большей проблемой ещё вчера, пока я не знал, кто я такой. Теперь же, ну, ещё одно тело неподалёку от студии. Бывает. Ещё один на моей совести, но только теперь она меня почему-то не мучила. Тот, кто решил мне помешать, наверняка ещё заявит о себе. И это мелкие помехи, именно мелкие, в сравнении с тем, что ждёт меня впереди. А пока никто не заявился по нашей душе, и даже полиция пока больше возилась рядом с обогаревшим телом, я решил поговорить с единственным человеком поблизости. И что скажешь? спросил я Лену, ожидая от неё чуда ответа, после которого мне будет невероятно легко и хорошо. Мне нечего сказать, ром, девушка вздохнула, но ответила без раздумий. Я никогда прежде не сталкивалась с вами в смысле с суккубами. Внешне ты ничем не отличаешься от других, поведением тоже. Разве что чуточку более мягкий, что ли. В постели хорош, она чуть поразовела. Но это больше физиология и навык. Не думаю, что ты пользовался своей силой ради этого. Нет, что ты? Сразу же вырвалось у меня и теперь настал черёд мне краснеть. Но Тони то не говорила о каких-то запретах. Может, ты что-то слышала? Ничего, совсем. Но мне кажется, то, что я впервые увидела суккуба только сегодня, говорит о многом. Из чего нет почти ничего хорошего. Ты видела, как изменился Тони? Он просто удивился и всё тут. Лена попыталась меня успокоить. Ты сам не очень-то переживай. Быть редкостью всегда хорошо. Ты востребован. Вот на моё место могли бы пригнать кого угодно, но выбрали меня. И знаешь, я не жалею, что тут оказалось. Спасибо. Я едва заметно улыбнулся. Умеешь поддержать. В любом случае, как я тебе и говорила раньше, нечего переживать. Ты всё узнаешь. Разбитое окно починят завтра. К тому же, уверена, что завтра будет готов и первый ролик. И если только нам опять никто не помешает. Не помешают. Эй, в окошко сунулся человек в форме, а я тяжко вздохнул. Я сама. Лена вскочила и направилась к полицейскому. Через 2 минуты она уже вернулась назад. Всё легко. Видишь, я тебе говорю, живи проще. Что ты ему сказала? Ничего нового я не придумывала, просто повторила твои слова. Может, ты убедительно говорила? Я убедительно выгляжу. Лена состроила глазки и наклонилась ко мне, демонстрируя зону декальте. Мужчинам многого не надо. Ну почему же? Я привстала и потянулся рукой к девушке. то притворилась оскорблённой. Что? О чём ты? Наигранно зазвучал её голос. Ты хочешь сказать, что тебе мало того, что у меня есть? Да нет же, растерялся я. Только лишь хотел сказать: да ну тебя. Девушка звонко рассмеялась и подошла вплотную, расправила мне воротник рубашки, пригладила его, а потом взяла за руку. Ну надо же было как-то вывести тебя из этого состояния, тихо произнесла она. А на самом деле мне всё равно, сук купты или нет. С тобой хорошо. Девушка наклонила голову, и мы соприкоснулись лбами. Я немного вытянулся и поцеловал её. И мне с тобой тоже. И соскочив со стола, схватил её за руку и потащил наверх. Куда? «Суккуб я или нет?» – прищурился я. «Или, может, ты теперь боишься за свою душу?»